Глава 5. Ночной переход на университетской яхте до Иль де Бреа. 24 часа, если ветер попутный. Курс как можно южнее, поперек морских путей. Подойти к маякам Паон или Эо де Бреа, пробраться меж течений. Их шестеро: трое юношей, три девушки опытом практически неразделимы хотя кое-кому как мод понятнее про шлюпки чем про яхты проще работать с парусами и ветром чем прокладывать курс и расчислять кривые приливов согласно правилам клуба они в Бристольском пабе назначили капитана выбирали голосованием На сигаретных бумажках написали имена, бумажки свернули и кинули в чистую пепельницу. Тим выиграл, получив на один голос больше прочих, и пообещал сечь всех за малейшее нарушение дисциплины. Мод получила два голоса, один из них Тимов, а она за него голосовала. Он знает, что за него не голосовали двое, и ему проще считать, что ее среди них не было. Они отчаливают поутру с отливом. Ветер западный, 3-4 балла. Яхта движется величаво. Крена как раз хватает, чтобы карандаш на штурманском столике медленно скатывался в сторону подветренного борта. На выходе из убежища залива яхту встречают поперечное течение. На полях зеленой воды щетина коротких волн, и они мелко трясут корпус, плюются брызгами, что темнеют на деревянной палубе. Но это простейший переход, наиприятнейший. Летний воздух Тень яхты черным шелком струится под самой поверхностью воды. Команда свежа. свежая лика, Прогноз превосходный. После обеда ветер сдвигается к югу. Приходит шквал с дождем, и они наблюдают его приближение за много миль. А после вся лодка блестит и истекает влагой. Англия исчезает в мути за кормой, а когда непогоду сдувает прочь, снова проступает замечательно четкой зеленью. В последний час дневного света они готовят на ужин чили кон карне. Одинокому вегетарианцу достается чили син карне. Выпивают по бокалу вина, кружками глотают кофе. Примечание: чили конкарне и чили синкарне. Чили с мясом или чили без мяса. Испанский. Конец примечания. Включают навигационные огни и заступают на вахту. Еще через час они окажутся на морских путях где ходят сюда 50 тысяч тонн, 100 тысяч, и некоторые так быстроходны, что огни на далеком горизонте могут надвинуться на яхту через каких-то 15 минут. По слухам, общеизвестно, что суда эти ходят вслепую или почти вслепую. Разве что кто-нибудь дремлет на полутемном мостике, В 60 метрах над водой, без 10:3 ночи, Тима и Мод будут на вахту. И оба выныривают из мелкого сна в яхтенную жизнь, в накрененный мир. Сдающий вахту приготовил им попить горячего. Кто-то забавляясь называет Тима шкипером. Ламанш на штурманском столике под красной лампой придавлен свинцовыми пресс-папье в коже. Тонкие линии размечают движение яхты. Последняя отметка в 30 милях к западу от Джерси. Мот в кокпите встает к румпелю. Тим выходит вперёд вести наблюдение. Впереди по правому борту груда огней Ролкера. По другому борту что-то маленькое, траулер. Наверное, судя по странным огням. Тим наблюдает, проверяет, как меняется пеллинг, потом возвращается в кокпит. Нормально, спрашивает он. Нормально, отвечает Мод. На ней синяя куртка Хелли Хансен, джинсы Резиновые сапоги. Тебе надо шапку, говорит Тим и тычет пальцем в свою. Лицо Мод омыто подсветкой нактоуза, потусторонним светом. Мод тянет шею, глядит на грот, голубино-сизый призрак грота под топовым огнем. Уваливается под ветер снова приводит яхту к ветру на румб, держит курс. Тим на полоборота лебедки набивает стаксель шкот. Ролкер уже идет мимо. Тим, кажется, слышит рёв его машины. Может и впрямь? Если повернуть вправо, говорит Тим, можно доплыть до Америки. Мот кивает. Сосредоточено. Ты бы хотела? Да, говорит она. Вот и славно, говорит он. Сбегаю вниз, перережу им там глотки. Ладно, говорит она. Поможешь потом сбросить трупы за борт? Ладно? Или хочешь сама им глотки перерезать? Ты ведёшь наблюдение. Он тянет руку, касается холодной ткани ее джинсов. "Ладно", говорит он. "Я буду паенькой". Каждые двадцать минут они меняются. Один к румпелю, другой на решетчатую банку у подветренного борта под гротом. Самаму страшно. Да чего охота говорить с ней, притягивать ее внимание? От любви тим слегка глупеет. Посреди ночного перехода через Ла-Манш он, капитан, между прочим, думает о том, что в кармане лежит шоколадка. Позволит ли мод себя покормить, чтобы пальцев его на миг коснулся? Лёгкий влажный жар её губ. Надо стряхнуться. Вспомнить про свой долг. Кончай, Redbone. Но за гранью любых упрёков его вера в то, что миром в тайне правят люди ровно в таком же состоянии: мелодичные, воспалённое, чьи мозги ветвятся горящими нейронными сетями. Как ночные города с высоты птичьего полета. На востоке над горизонтом утренняя звезда. Без 26 встает солнце. На миг море и воздух, словно только что созданы, а они двое Адам и Ева дрейфуют на виноградном листочке. Утро в Эдеме. Затем опускается туман, как туман это умеет. Его длинные пальцы застенчиво ощупывают яхту, густеют. Видимость 30 ярдов, затем 10. Тим достает туманный горн, зовет остальных членов экипажа. Готовятся запустить мотор, убрать паруса. Водле шуршит море. Туман театрален, непроницаем. Тим гудит горном, один длинный, два коротких. В кают-компании кто-то следит за радаром, остальные на палубе склонились в туман. Теперь слышны и другие горны, беседуют шепотом. видят тени. Воображаемые скалы, сотканные из дыма суда, на открытом канале УКВ внезапно раздается голос. Языка никто не узнает. Модуляции своеобразны. Может, предупреждение какое? Но больше похоже на декламацию или призыв к молитве.